использую вместо неё меня. Использовать тебя прищурился Хикки. Ну да, чтобы наказать уила Убей меня вместо Эбби. И снова темные омуты покрылись рябью, будто в глубине хищная рыба хвостом махнула. — Слушай, а ты храбрая мамаша. Неужели серьезно говоришь? — Да, совершенно искренне сказала Карен. Если бы смерть гарантировала, что Эбби вырастет, выйдет замуж и родит детей, или хотя бы давала дочке такой шанс, она охотно бы ее приняла. Думаю, твоя мама поступила бы точно так же. Лицо Хики передернулось, но честность каран оказалась сильнее бурлившего в нем гнева. Устами пленницы глаголит истина, значит, обижаться бессмысленно. «Да, пожалуй», — проговорил он, — «только ты не умрешь». «Сегодня никто не умрет. Раскрою маленький секрет. Это моя последняя операция. Через несколько дней я буду в Коста-Рике, стану богатым экспатриантом вроде Хемингуэя или Ронни Биггза». «Вроде Ронни Биггза? А кто такой Ронни Биггс?» «Один из величайших грабителей поездов. Он в Англии промышлял». Джо посмотрел в окно. Наверное, это еще маленькая была, когда он гремел. Представляешь, парень так и остался безнаказанным, совсем как я. Так что сегодня мой бенефис. У Карен появился слабый лучик надежды. А вдруг она неправильно поняла Джо? Может, двадцать четыре часа ада он считал достаточным наказанием? Или в глубине души знал, что Уилл не виноват в смерти его матери? «Иди в душ, а потом оденься понаряднее». «Давай. Финансовый результат должен быть на лицо. Консультант должен быть сражен на повал. Дэвидсон появляется на работе в половине девятого, а значит, без пятнадцати ему можно позвонить. Мы придем в офис, и ты отправишь перевод». «А что именно я должна сказать?» «Все продумано до мелочей. Сейчас просто иди в душ, или помощь требуется». «Да нет, спасибо». Подойдя к двери, Карен заметила на брюках хики свежее кровавое пятно. «Слушай, тебе нужно снова перевязать ногу. Бинт в шкафчике под раковиной». Джо мельком взглянул на кровь и улыбнулся. «По-моему, мне следует пересмотреть отношение к безопасному сексу. Как ты считаешь?» Хорошее настроение похитителя несколько смущало Карен. «Должна быть какая-то причина. Только какая?» «Совсем скоро он получит выкуп». Может, деньги душу греют? Или мечты о Коста-Рике? В коридоре женщина неожиданно остановилась. А почему Коста-Рика? Они не выдают США преступников. А, понятно. Есть у меня там земля, маленькая ранчо. На владельца ранчо Хики походил не больше, чем Ньюман на Редфорде в фильме «Буч Кэссиди и Санденс Китт» только те двое мечтали о оливии карн снова взглянула на часы интересно смог знакомый уила отследить сотовой хьюи может фбр уже готовит штурм лачуги или ничего не получилось шевелись прикрикнул ккиикке времени в обрез после короткого сна тело как деревянное, ноги не слушаются огромным усилием воли карн заставила себя войти в ванную увы то, что случится в следующие несколько часов, она контролировать не в силах. Наверное, никто не в силах, совсем как в конце беременности, когда отходят воды, и ничто, кроме смерти матери, не остановит